История про бычка Фердинанда так и валялась на дорожке, где ее обронили. Ида нагнулась и подняла книгу, деланно ухватив ее за краешек кончиками пальцев, как будто книжка была заразная. Держа книгу на вытянутой руке, она распрямилась, резко выдохнула и понесла ее к мусорному баку. «Ида, не надо!» — воскликнула Эллисон. «Это библиотечная книжка!» Мне всё равно, какая это книжка, сказала Ида, даже не обернувшись. Она вся изгажена. Не хочу, чтобы вы её трогали. Из дверей высунулась Шарлотта. Лицо у неё было заспанное, перепуганное. Что случилось? спросила она. Тут просто дети были, мама, они никому не мешали. Ой, господи, сказала Шарлотта, потуже затягивая пояс халата. Как нехорошо вышло. А я все хотела собрать у вас в спальне старые игрушки, да отдать им, когда они в следующий раз появятся. «Мама!» — взвизгнула Гарит. «Ну-ну, ты же больше не играешь в свои старые игрушки?» — безмятежно ответила ей мать. «Но это мои игрушки! Они мне нужны!» Ее игрушечная ферма. Куклы, Криси и балеринка, которые ей даже не были нужны, но она все равно попросилась, чтобы ей их купили, потому что у всех девочек в ее классе были такие куклы. Мышиное семейство в париках и пышных французских костюмах, которых Гарриет увидела в витрине очень-очень дорогого Нью-Орлеанского магазина. Она ныла, рыдала, отказывалась от ужина и упорно ни с кем не разговаривала, пока, наконец, Либби, Аделаида и Тед, сбежав украдкой из отеля Поншартрен, не купили ей их в складчину. Рождество с мышами — самый счастливый праздник в ее жизни. Она аж дар речи потеряла от радости, когда открыла красивую красную коробку, продралась сквозь слои хрустящей папиросной бумаги. Да как могла её мать, которая тряслась над каждой газетёнкой, которая ругала иду, если та хоть обрывочком обрывал. Как она могла додуматься до того, что мышек гарит, нужно отдать каким-то чужим грязным детям? А ведь именно так и вышло. В октябре прошлого года машинае семейство вдруг исчезло с комода гарит. В истерике Гарит перевернул весь дом вверх дном и наконец нашла мышек на чердаке. Они были свалены в коробку вместе с другими игрушками. Она припёрла мать к стенке, и та созналась, что взяла из комнаты кое-какие игрушки. Она думала, что Гарит в них больше не играет и хотела раздать их детям из бедных семей. Только вот, похоже, совсем не понимала, как сильно Гарит любит этих мышей и что хорошо бы не брать ничего без спроса. Я помню, что тебе их тётушки подарили. Ну ведь балеринку тебе тоже Аделаида подарил. А она тебе совсем не нужна. Горица мневалось, что мать вообще помнит про этот случай. И теперь, видя её недоумевающий взгляд, только утвердилась в своих подозрениях. Ну как ты не поймёшь? с отчаянием воскликнула Гарит. Это мои игрушки, они мне нужны. Детка. Не будь такой эгоисткой. Но они мои. Даже не верится. Тебе что, жалко отдать бедным деткам пару игрушек, которые ты уже переросла? Растерянно заморгала Шарлотта. Видела бы ты, как они обрадовались игрушкам Робина. Робин умер. Этим детям только дай что, мрачно заметила Эйда. Она вышла из-за дома, утирая рот рукой. Всё изгадят, всё поломают, даже до дому не донесут. Когда Ида ушла домой, Элисон вытащила историю про бычка Фердинанда из мусорного бака и принесла её обратно на веранду. Изучила под слабым сумеречным светом. Книжка упала на горку кофейной гущи, и края страниц побурели и разбухли. Элисон, как сумела, оттёрла книжку салфеткой. Потом вытащила из своей шкатулки с украшениями 10 долларов и засунула купюру под обложку. Она подумала, что 10 долларов за глаза хватит, чтобы покрыть ущерб. Когда миссис Фоссет увидит, в каком состоянии книга, она или отберёт библиотечный билет, или заставит заплатить штраф. А на штраф эти детишки денег уж точно не наскребут. Она уселась на ступеньках, упёрла подбородок в ладони. Был бы Винни жив, Он сейчас морлыкал бы рядом и прижимал уши к голове, согнул бы хвост крючком и обвил им ее лодыжку, вглядываясь с ощуренными глазами в темный двор, в неугомонные гулки мир ночных существ, увидеть которых ей не под силу. Паутину и улиточьи следы, мух с прозрачными крылышками, жуков и мышей-полевок и прочих безмолвных созданий, которые проживают жизнь, чирикая, попискивая, а то и вовсе молча. Элисон казалось, что их крошечный мирок потайная тьма немоты и бешеного стука сердца. И есть её настоящий дом. Мимо полной луны неслись рваные облака. Шуршало на ветру чёрное тупило, белело в темноте изнанка ребристых листьев. Элисон не помнила почти ничего, что случилось после смерти Робина, за исключением одной странности. Она помнила, как залезала на дерево, куда получалось дотянуться, а потом спрыгивала вниз, снова и снова. Она падала, у нее перехватывало дыхание. Но стоило гулу в ушах затихнуть, она вставала, отряхивалась и прыгала снова. Шлеп. И еще раз. И еще. Однажды ей приснилось, что она вот так прыгает с деревом, только во сне она так никуда и не приземлилась. Вместо этого её у земли подхватил тёплый ветер, подбросил в воздух, и она взмыла вверх, задевая босыми ногами верхушки деревьев. Потом она ласточкой ринулась вниз, проскользила футов 20 над лужайкой и снова взлетела, паря в воздухе на головокружительной высоте. Но тогда она была ещё маленькая и не понимала разницы между снами и явью, а потом всё прыгало и прыгало с дерева. Она все ждала, что если спрыгнет еще раз, то, может быть, теплый ветер из ее снов прошуршит под ней, подкинет ее высоко в небо. Конечно, этого так и не случилось. Стоя на высокой ветке, она услышала, как с крыльца заголосила Ида, увидела, как та в панике мчится к ней. И Элисон, улыбнувшись, все равно шагнула вниз с ветки, и пока она падала, отчаянный вопль Иды восхитительной дрожью отдавался у нее в животе. Она так много раз прыгала, что переломала в подъеме несколько косточек. Удивительно, как шею не сломала. В парном ночном воздухе от белесых цветов гордении исходил тяжелый, теплый, пьянящий запах. Элисон зевнула. «Как можно точно знать, когда спишь, а когда нет? Во сне ведь кажется, что не спишь, а на самом деле это не так». И хотя Элисон думала, что она сейчас точно не спит, а сидит у себя на веранде, босая, с заляпанной кофе-библиотечной книжкой на коленях, это еще совершенно не значит, что на самом деле она не спит наверху, у себя в спальне. И все это — веранда, гордений, да и все вокруг — Ей только снится. Днем бродила ли она по дому, шла ли с учебниками в руках по холодным, пахнущим хлоркой школьным коридорам, она то и дело спрашивала себя, это сон или нет? Как я здесь очутилась? Частенько, бывало, она приходила в себя, допустим, на уроки биологии, пришпиленные к доске насекомые, рыжий мистер Пил нудит про интерфазу клеточного деления. И принималась разматывать клубок воспоминаний, чтобы понять, спит она или нет. Как я здесь очутилась? растерянно думала она. Что ела на завтрак? Её Эдя отвёз в школу. Какая цепочка событий завела её в эти стены, обшитые тёмными панелями, на этот утренний урок? Или ещё секунду назад она была где-то совсем в другом месте? на пустынной грунтовой дороге, дома во дворе под жёлтым небом, на фоне которого полощится что-то белое, похожее на простыню. Она старательно всё это обдумывала и решала наконец, что не спит. Потому что настенные часы показывали 9:15 утра, а в это время у неё обычно начиналась биология, и сидели они все, как и положено, по алфавиту. Перед ней Мегги Далтон, возделение Ричарда Теклса и пенопластовая доска с насекомыми в самом центре пыльцеватая павлина глазка. Так и висела на дальней стене между плакатами с изображением центральной нервной системы и волчьего скелета. Но иногда чаще всего это случалось, когда Элисон была дома, она с тревогой замечала крошечные пятнышки и зацепки в полотне реальности, которым не находилось никаких логических объяснений. Розы меняли цвет и становились красными, а не белыми. Белевая верёвка была натянута не там, где обычно, а там, где колия были вбиты пять лет назад, до того, как их повалило бурей. А вдруг менялся выключатель у лампы? Или выключатель и вовсе оказывался в другом месте? На заднем плане семейных фотографий или знакомых картин вдруг проступали загадочные фигуры, которых она раньше не замечала. Милая семейная сценка, а в зеркале позади них вдруг жутковатые тени. Кто-то машет рукой из открытого окна. «Да ну что ты», — говорила ей мать Ильида, когда она им это показывала. «Не глупи. Так всегда и было». «Как так?» — она не знала. Во сне или наяву мир был коварным местом. Непрочные декорации, крен, эхо. Игра света. И всё это сыплется солью сквозь её немеющие пальцы.